Глава 27. Чеда возвращалась в скрипторий снова и снова. Несколько недель подряд Дауд исправно оставлял для неё таблички, свитки и книги. Не больше дюжины за раз, чтобы никто не заметил их отсутствие. При этом к выбору он подходил с умом, глаз у него был намётан. Чеда много нового узнала о Тулатан, богине закона и порядка, говорившей с королями в ночь Бет-Иман. О том, как Гажен, бог созидания и перемен, населил землю новыми существами. Создал их, как первые боги когда-то создали его, его братьев и сестер. Читала о Бакхе, приходящем собирать урожай. Плодов или человеческой жизни ему все едино. Еще Чеда нашла историю о некоем человеке по имени Теби. Однажды в горах на востоке случилась битва. Остались лишь двое, Теби и его товарищ-лучник. Но Теби лежал пронзённый копьём, и дни его были сочтены, а лучник не получил ни царапины. Вместе они молились пустынным богам, чтобы тебе выжил. Бакхи услышал их мольбы, услышал, как горячо лучник просит за своего друга. В конце концов он вытащил копьё из живота Теби и пронзил лучника. Тот умер мгновенно от руки переменчивого божества. Рана тебе же затянулась, оставив лишь шрам. Были там легенды и о Тааше, боге ненависти и мести, любившем вкус крови. Жена шейха записала мелким почерком, как Тааш спас её племя от диких северян. Они разбили лагерь на ночь, как вдруг из песка будто по волшебству выскочила дюжина воинов. Мужчины и женщины закрыли собой детей, но врагов было слишком много. И вот, когда от племени осталась едва ли половина, в ночи показался высокий мужчина с сияющим золотым мечом. Дикари побежали к нему, вопят восторга, ибо то был сам Тааш. Однако крики радости вскоре сменились криками ужаса. Удар за ударом разил врагов гневный бог, хохоча низким раскатистым, будто весенний гром смехом. Когда не осталось в живых ни одного дикаря, Тааш остановился. Он тяжело дышал, подкатился по его бронзовой коже. Кочевники были благодарны ему, но побоялись приближаться. Никто не смел ни вздохнуть, ни пошевелиться. Атааш, словно и не замечал их, отвернулся и ушёл в ночь. Больше всего внимания Чеда уделяла историям Оналамы, пытаясь понять, что случилось с ней в ночь Бет-Иман. Однако об её отсутствии ни один источник больше не упоминал. Некоторые, наоборот, указывали её в числе явившихся богов, хоть и не вдавались в подробности. Нашлась странная история о разрушении её храма, написанной во времена упадка культа богини. Один жрец рассказывал, как в храм пришла слепая девочка лет двенадцати и попросила убежище, уверяя, что она на ламы. Жрец хотел было прогнать её, однако даже в минуту отчаяния она вела себя так сдержанно и торжественно, что это тронуло жреца. Он пригласил её в храм, решив приучить хотя бы до завтрашнего дня. Но и двух часов не прошло, как земля задрожала, и снаружи раздались громоподобные голоса. Приди на ламы, звал один голос. Приди, сестра, выкликал другой. Жрец вышел на крыльцо и по его словам увидел женщину с сияющей белой кожей. Вторая женщина, бледная как луна, вышла из-за старой кряжестой оливы. Обе они были так невыразимо прекрасны, что он лишился дара речи. И вдруг новый громоподобный удар сотряс храм. Жрец поднял голову и увидел на куполе чернокожего мужчину в короне из шипов. То был Гажен. Жрец хотел побежать внутрь и спрятать Наламы, но молния попала в купол с грозового неба, и тот провалился внутрь. Жрец не помнил, как прошла эта ночь, но наутро храм его лежал в руинах, а Наламы исчезла. Тексты о девах и их обычаях Дауд тоже нашел. Геда не сказала ему, что именно хотела найти, поэтому ей достались отчёты о повседневной жизни дев, о ритуалах, связанных с их рождением и смертью, их обязанностях во время Бетзаир, Бетревал и Бетталел. Только ритуала посвящения она не нашла, и ей снова пришлось дёргать Дауда, надеясь, что он не поймёт её намерений и не пошлёт куда подальше. Дауд ничего не понял, и на следующий день её ждали свитки и таблички о послушницах. королевских дочерях от 14 до 18 лет, принимаемых в обитель дев. Церемония посвящения – особый ритуал, к которому обычно готовились годами. Исключения бывали, как правило, во времена войн и эпидемий. В одном из свитков рассказывалось о девочке, умершей от белой чумы за неделю до посвящения. Ей нашли замену, однако церемонию отложили на три месяца, пока эпидемия не пошла на убыль. В другом свитке говорилось о девочке, передавшей право стать девой сестре-близнецу, потому что та лучше владела саблей. Короли, тронутые её бескорыстием, даровали чёрные шамширы обеим. Но сильнее всех внимание Чеды привлекла другая история. Сто лет назад императрица Миреи прибыла в Шарахарь и заявила, что в жилах её дочери течёт кровь Кирала, первого среди королей. По всеобъемлющему соглашению между Шарахаем и мереей императрица потребовала, чтобы ее дочери пожаловали черную саблю. Хусамеддин, король мечей возмутился, но сам Кирал подтвердил происхождение девочки. Ее отвели в цветущие сады, и у шипа адишары достаточно было чтобы доказать ее право на черную саблю. Девочка стала стальной девой и после десятилетней ревностной службы вернулась в родные земли героиней Чеда перечитала эту историю три раза. Глубоко вдохнула прохладный воздух подземелья, почувствовав отголосок надежды впервые с тех пор, когда Дауд показал ей это место. Захотелось рассказать Эмре о своих планах, о загадке стихотворения. Но в последнее время они виделись редко. Дни она проводила в ямах со своими учениками, а ночи в скриптории над книгами. Возвращаясь под утро, она пару раз заставала спящего Эмре, но будить его не хотелось. А к тому времени, как она просыпалась, он уже уходил. Однажды она решила провести ночь дома, но тогда не явился Эмре. Он не пришёл ни той ночью, ни следующей. А дольше Чеда ждать не могла и вернулась к ночным чтениям. Она даже написала записку. «Ты где?» Но это почему-то показалось глупым, и Чеда порвала листок на кусочки. Несколько раз она заходила к Сейхану, но на базаре всем было не до неё. Корабли прибывали то с юга, то с севера, и до бет все спешили закончить дела. Впрочем, однажды Эмре, заметив её, улыбнулся и помахал рукой, подзывая ближе. рада что ты вернулся к Сейхану», — сказала Чеда, понизив голос, чтобы никто не услышал их за шумом рынка. «Я тоже рад. Тебе что-нибудь взвесить?» «Это что же?» Он широким жестом обвёл мешочки со специями. Немного колгана, сосновой шишки из каэмира. Он помахал перед носом у мешочком каких-то толстых коричневых плодов и хитро ухмыльнулся. «Таро, только из Мереи. Похлёбку из корешков я делать не собираюсь, Эмре». Он поднял руки, защищаясь. «О нет, как я мог оскорбить её величество, предложив бесплатное таро!» Чеда зажмурилась, глубоко вдохнула и открыла глаза. «Я скучаю по тебе». мрэ пожал плечами и развёл руками, мол, я тоже скучаю, но так уж вышло. «Где ты был?» «Нет-нет!» — вмешался сайхан махая на Чеда руками, как на надоедливого голубя, чтобы не мешало покупателям, сгрудившимся у прилавка. «Нет-нет! женой будешь свободное время болтать!» Чеда с мрэ одновременно закатили глаза. «Поговорим попозже», — шепнул мрэ Чеда кивнула, жалея о потерянном миге, и ушла. Дни шли за днями, и до неё начало доноситься всё больше слухов об мре то от бойцов в ямах, то от телы Его видели с Дарием и с Хамидом, поговаривали, что он на хорошем счету в воинстве, потому что провернул какую-то афёру на востоке от жёлоба. Всему подряд верить нельзя, но Чеда знала, что крупицы правды в этих слухах есть, и от одной мысли кровь закипала. Это объяснило бы, почему мР никогда нет дома. Но почему он на это пошёл? Наверняка из-за той ночи Бет-Заир. Чуть не помер, а теперь решил доказать, что весь из себя. Ну ладно, Эмре, герой ты наш. Я тебя так отделаю, кровь из ушей польётся. Он знал, что Чеда думает о воинстве, и потому исчезал молча, это ясно как день. Дождаться бы его наконец, но приближалась Бет-Заир. А свитков в скриптории меньше не становилось. Чеда поняла, что не увидит Эмре до самой священной ночи, и это её печалило. Хотелось, чтобы он узнал раньше. Наконец, за неделю до бет вечером жаркого дня, Эмре объявился вдруг с горшочком оливок в одной руке и бутылью вина в другой. Чеда вскочила стрелой, зажгла лампу, достала бокалы и остатки утреннего хлеба. Они устроились на ковре в общей комнате, поставили в середину лампу, Детская привычка с тех пор, как они вместе играли и притворялись, будто путешествуют по шангазе. А лампа — это костёр, у которого кочевники рассказывают истории. Эмре сидел, скрестив ноги. На нём не было ничего, кроме шаровар и широкого пояса. Он всегда одевался так на рынок, зная, что это привлекает покупательниц. Чеда не могла не признать, что Эмре хорош собой. Тёмные глаза и густая борода добавляли обаяние. «Хватит пялиться!» Он коснулся шрама на груди, белевшего сквозь загар и рыночную пыль. «Хорошо они заживают». «Да я не на шрамы смотрю», — подумала Чеда. «Интересно, почему Эмре больше не ложился с ней? Иногда до дрожи хотелось затащить его в постель, особенно в последние дни. Слишком уж давно у Чеда никого не было. Но сейчас не до этого. Ты пользуешься мазью, которую я тебе дала?» Он пожал плечами и закинул оливку в рот. «Незачем». «Шрамы не сойдут как следует», — Эмре улыбнулся. «А мне они даже идут. У меня постоянно спрашивают, откуда они, да как так вышло». «Небось, селёдки какие-нибудь», — Эмре подмигнул. «А что, люблю селёдочек». Чеда бросила в него хлебным мякишем. «Какой же ты мерзкий!» Эмре снова пожал плечами, мол, «не могу не согласиться». «Что с тобой, Чедамин?» Спросил он, разливая вино по бокалам, выглядевшим так, будто их делал запойный стеклодув. Ты на себя в зеркало посмотри. Под глазами круги ходишь медленно. Я тебя такой никогда не видел. Всё в порядке. Свои же уроки пропускаешь, и белая волчица на турнир не записалась. Откуда ты всё это знаешь? Он залпом осушил бокал. Так, поспрашивал людей. Чеда удивилась. Она-то думала, что Эмре вообще о ней забыл. Но он не забыл. Волновался. «Секретничаешь?» «Наоборот, раскрываю тайны», — призналась Чеда. Эмре посерьёзнел, выпрямив спину. Он выглядел так, будто сейчас начнёт её отчитывать, чтобы ни во что не ввязывалась чтобы была осторожнее. Чеда решила его опередить. Я кое-что нашла. Эмре вытаращился на неё. Этого он точно не ожидал. Она сходила за книгой, подняла лампу повыше, показывая ему обведённые слова и отметки на страницах. «Видишь?» — Чеда указала на отметки. «Одни прямые, другие наклонные». «Почему?» «Хороший вопрос, дорогой Эмре». Ей хотелось рассказать ему о поездке к Салии, о том, чему она научилась, что решила сделать, но слова не желали слетать с языка. «Я дочь короля Эмре и собираюсь в цветущие сады, чтобы это доказать». Вместо этого у неё вырвалось другое. «Мне не нравится, что ты связался с воинством». Она немедленно пожалела о том, что ляпнула, но поздно. И не замечать не выйдет. Всё равно, что куча дерьма на ковре. Они втянут тебя в неприятности. Он опустил книгу. «Постой, ты меня отчитываешь за то, что иду против королей? Не меняй тему». мР вновь уткнулся в книгу. «Я просто курьер, как у Османа. Только вот Осман осторожен и не привлекает лишнего внимания. Я тоже осторожен, я знаю, что делаю, Чеда. Тебя используют». Я знаю, что меня используют. Им нужен человек, не связанный с воинством. Человек, которого серебряные копья не заподозрят. Но они заподозрят. Сами поймут или кто-то проболтается. Воинство многие ненавидят за их поступки. Он фыркнул, листая страницы. За то, что они несут правду? Правду о том, что короли уязвимы и настанет день, когда они падут? Допустим. И сильно им поможет, если ты попадёшься с их грузом. А твои дела тебе сильно помогают? Чеда почувствовала, как горят щёки. «Я пытаюсь найти правду о матери, а ты рискуешь жизнью ради людей, которые используют тебя так же, как короли своих пешек». Эмре замер. «Послушай», — начала Чеда. «Я знаю, что ты...» Он перебил её жестом. «Ты видела вот эту страницу?» «Без пометок». «Что?» «Вот тут». Эмре поднял лампу повыше. «Скорбя!» У Чеды задрожали руки. Она раз сто пролистала книгу, но не обращала внимания на страницы без пометок. Но вот же оно, слово «скорбя». 32 два слова. Тридцать пометка. Но почему эта страница отличается? Слово стоит в конце предложения. Чеда вдруг поняла. Отметки нет, потому что это последнее слово. Головоломка сложилась. Чеда бросилась в свою комнату, схватила перо и чернильницу, упала с ними на ковёр. «Что там? Шшш!» Пометки говорили, сколько страниц пролистать в начало или в конец. И работать нужно от последнего слова к первому. Чеда отлистала три страницы назад. «Ты» с тремя пометками у корешка. «Пять страниц вперёд. Могилу. Пять косых черт». Загадка захватила её. Она поняла, наконец, это стих, такой же, как и первый. «Пусть самоцветами полна сияет Родина твоя».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 Но чья родина сияет и полна самоцветами? Кому обращены эти стихи? Она знала, что Азад никогда не спит. Кагиль, хранитель цветущих садов и ухаживает за адишарами Бешир следит из теней. Хусамиддин может камень расколоть своей саблей. Исхан жесток. Месут добр. Акирал главнее их всех. Но это всё детские сказки, на самом деле она ничего о них не знала. «Чеда, что это значит?» Она никогда ещё не видела Эмре таким взволнованным. Чеда с трудом оторвала взгляд от бумаги. «Мама что-то нашла, Эмре. Она спрятала в этой книге какую-то тайну, связанную с осеримами, с королями и с её смертью». «Почему ты так уверена?» За день до смерти она отвела меня к Салии и сказала, что нашла четыре стиха. Салия ответила, что четыре – это не двенадцать. Значит, по стиху о каждом из королей. О том, как их можно победить. «Бред какой-то». «Бред? А ты перечитай!» Чем дальше мрэ читал, тем мрачнее становился. «Похоже на загадку». «Похоже. Но кто её написал?» «Не знаю. Может, на ламы?» «В некоторых книгах пишут, что её не было на холме Таурият в ночь Бет-Иман. Может, ей не понравились условия сделки, и она оставила подсказки о том, как можно её разорвать?» «Так почему она просто не сказала кому-нибудь, что надо сделать?» «И правда». «Так вот, почему они охотились за ней?» прошептала Чеда. «Что?» «Боги охотились за Наламы. Я нашла истории пять о её перерождениях». «В пустынь полно таких сказок». «Может, тому есть веская причина. Возможно, боги боятся, что их секреты будут раскрыты». «Ну...» Эмре поднял лист. «Если это загадки, то...» «Какая разгадка?» «Этого я не знаю». Чеда взяла у него стихи, но кровью богов клянусь, что выясню.